Глава 32. Эдди. «У меня возникло искушение вообще ни о чем не спрашивать Сомса. Его показания нанесли кое-какой ущерб обеим подсудимым, но не слишком серьезный. Кейт сделала все возможное, чтобы свести этот ущерб к минимуму, но ее вступительный вопрос был недостаточно жестким. Не ее вина. Некоторым свидетелям нужен более строгий поводок, чем прочим, и вы не можете этого знать, пока не зададите свой первый вопрос. Многолетний опыт может дать вам некоторое преимущество, но Кейт справлялась с этим делом лучше, чем я сам во время своего первого в жизни слушания по делу об убийстве. Я встал и решил, что все-таки стоит еще немного потрясти дерево. Посмотрим, что оттуда вытряхнется. Детектив Сомс. Когда подсудимые давали вам эти показания на месте преступления, я полагаю, обе уже были задержаны, и им зачитали их права, прежде чем задавать им какие-то вопросы. «Конечно», — ответил Сомс. «Даже если это было не так, подобный ответ вы получили бы от любого копа в городе, задав этот вопрос. Ни один коп не признает, что подозреваемый сказал что-то важное, не будучи предварительно ознакомлен со своим правом хранить молчание. Если права еще не были зачитаны, то таким показанием грош цена на суде. Сомс никогда не признался бы в том, что разговаривал с подозреваемым, не зачитав ему права по правилу Миранды. Вы уверены, что обе подсудимые были официально задержаны и ознакомлены со своими правами еще до того, как вы побеседовали с ними на месте преступления? Уверен на все процентов. Не без удовлетворения, ответил Сомс, самодовольной ухмылочкой адресует этот утвердительный ответ присяжным. Он и не подозревал, что только что преподнес мне свое сердце на блюдечке с голубой каемочкой. Я пока не стал вырывать его у него из груди. Надо было дождаться подходящего момента. Детектив Сомс, вы считаете заявления, сделанные подсудимыми на месте преступления, важными, не так ли? Верно. Я так и думал. Вы вроде намекаете на то, что поскольку Александра и София не спросили у вас, жив ли еще их отец, это означает, что они убили его. Это вполне логичное заключение. Позвольте вам напомнить, что обвинение настаивает на наличии улик сразу против обеих подсудимых. Если одна из них делает вам важное заявление на месте преступления, разве это не является жизненно важным доказательством для обвинения? Является. Вы знали, что эти показания важны, когда записывали их в свой блокнот на месте преступления, не так ли? Думаю, что да. И учитывая, что они так важны, Вы даже не подумали включить этот момент в свой афидевит или передать копии вашего блокнота прокурору, чтобы те могли быть переданы командам защиты? Я передал всю существенную информацию в офис окружного прокурора, но не копии существенных страниц из вашего блокнота. Он примолк. Если Сомс солжет и ответит «да», то рискует подорвать доверие к обвинителю. Если скажет правду, то явные понятия не имеет, в какой тупик я его завожу. «Должно быть, я забыл про эти свои записи. Не думаю, что я передавал копию в офис окружного прокурора». «Не думаете?» «Бывший мэр Нью-Йорка лежит мертвый, растерзанный на куски в своей собственной спальне. У вас под стражей двое подозреваемых, которые, по вашим словам, обе сделали важное заявление. И вы не думаете, что передали кому-то записи с этими заявлениями?» «Либо вы их передали, либо нет. Так что?» Сомс откашлялся. Попытался было напустить на себя прежний самодовольный вид, чтобы вернуть почву под ногами, а затем посмотрел на присяжных и пробурчал. Я этого не сделал. Настал мой черед ткнуть на паузу. Позволить всему этому отложиться в головах у присяжных. Вообще-то мелочь, но я хотел, чтобы коп немного помариновался. Вы не знакомы с основами следственных действий, детектив Сомс? На сей раз он не потрудился перевести взгляд на присяжных, давая ответ, а выпалил его прямо мне, уже явно разгорячившись. «Мой послужной список говорит сам за себя. В моем отделе один из самых высоких показателей раскрываемости убийств в этом городе, да и в любом другом городе, раз уж на то пошло. Тогда, как опытный и талантливый дознаватель, вы не допустили бы такой элементарной ошибки, не передав важную информацию в офис окружного прокурора?» «Я полагаю». «Детектив, выходит, что заявления, сделанные обвиняемыми на месте преступления, не имеют никакого значения. Не так ли?» «Еще как имеют. Александра и София не спросили, жив ли их отец, потому что обе знали, что он уже мертв, потому что они были чертовски уверены, что он мертв». «Есть еще одна причина, по которой ни одна из обвиняемых не поинтересовалась, жив ли их отец. Не так ли?» «Я ничего подобного не вижу». За все мои годы работы детективом в отделе по расследованию убийств такого никогда еще не случалось. Ранее вы подтвердили, что перед допросом обвиняемых на месте преступления им зачитали их права, помните? Помню и совершенно в этом уверен. Права им точно зачитали. Подозреваемым зачитывают права только после их официального задержания, так? Так, сказал Сомс, которому все это уже явно надоело. Я взял страницу из приложения к обвинительному акту и через секретаря передал ее детективу. «Взгляните, пожалуйста, на этот документ. Это протокол задержания. Задержание проводил патрульный Джейкобс?» «Верно», — подтвердил Сомс. «И обе подсудимые были задержаны по одному и тому же подозрению?» «Да», — подтвердил он, уже понимая, к чему это может привести. Пора было вывести его на чистую воду. Согласно данному протоколу, патрульный Джейкобс задержал обеих подсудимых по подозрению в убийстве. Может, именно тогда они и поняли, что их отец мертв. Сомс сглотнул, и кадык у него на горле запрыгал вверх-вниз. «Вас не могут задержать по подозрению в убийстве, если нет трупа, верно?» Он ничего не ответил. В ответе не было необходимости. «Детектив, улик против этих подсудимых кот наплакал и вы с прокурором хватаетесь за тонкую соломинку, пытаясь подвести под это дело доказательную базу. Разве не это здесь на самом деле происходит?» Сомс откашлялся, отпил воды, наклонился к микрофону и произнес «Нет, сэр». Именно Сомс и выудил тот волос из глубокой раны на груди у Френка Авелина. У эксперта по волосяным волокнам и детектива Тайлера нашлось бы больше, что сказать по этому поводу, но мне просто требовалось окончательно разделаться с Сомсом. Вы показали, что извлекли из раны на груди у жертвы какой-то волос, детектив. Вы ведь не эксперт по волосяным волокнам, насколько я понимаю. Нет, сэр. Для этого у нас есть профессор Шандлер. Хорошо. На этом все. Драйер даже не пытался исправить какие-либо повреждения, хотя вообще-то мало что мог сделать. Для меня все и вправду выглядело так, будто окружной прокурор наскрёб по сусекам любые ошметки улик, которые могли хотя бы теоретически свидетельствовать о виновности обеих девушек. И теперь все, что можно было обернуть в пользу обвинения, намеревался бросать в нас вместе со всем прочим, что подвернется под руку. «Народ вызывает детектива Айзея Тайлера», — объявил Драйер. Сомс покинул свидетельское место и обменялся с Тайлером не более чем взглядом. Это было предостережение. Мол, давай поосторожней. Тайлер был намного моложе и вспыльчивее Сомса. Более легкая добыча для ловкого адвоката. Тайлер был одет во все черное, как и подобало случаю. Рубашка, галстук, костюм, туфли. Произнеся слова присяги, он вольготно устроился на свидетельской трибуне. «Детектив Тайлер, это вы проводили расследование в отношении жертвы и его семьи?» Начал Драйер. «Да, я», — подтвердил Тайлер. «Мы с напарником разделили нагрузку по этому делу. Так вышло, что в ночь убийства мне позвонил адвокат по имени Майк Маддин. В субботу. И сказал мне, что на понедельник у него назначена встреча с жертвой, чтобы обсудить изменения в завещании». «Вы получили копию этого завещания?» «Получил. В качестве душеприказчика по этому завещанию указан Хэл Коэн. Мистер Коэн был руководителем предвыборной кампании и другом жертвы. Он и предоставил мне копию последнего завещания. В материалах дела оно отмечено как вещественное доказательство номер 6. Возникла пауза, пока присяжные, у которых теперь появилась причина открыть лежащие перед ними бумаги, торопливо искали нужный документ и приступали к чтению. «Этому завещанию уже пять лет, не так ли?» — спросил Драйер. Он направлял свидетеля, но я не стал вылезать с возражения. Нарушение было чисто формальным, и он просто экономил нам время. Совершенно верно, данное завещание было составлено в 2014 году в офисе мистера Мадина. В чем суть этого завещания детектив? В завещании указаны некоторые благотворительные пожертвования на общую сумму в миллион долларов, а затем оставшиеся имущество покойного делятся поровну между его дочерьми Александрой и Софией Авелина. Вам удалось определить стоимость наследственного имущества Фрэнка Авелина? «Да, мистер Коэн провел такую оценку для целей налогообложения. Общая стоимость имущества составляет 49 миллионов долларов. После уплаты налогов и благотворительных пожертвований остаток составляет 44 миллиона долларов». Кто-то в толпе позади нас восхищенно присвистнул. Судья, должно быть, не услышал этого, поскольку не стал делать замечаний людям на местах для публики. При этой цифре по залу пронесся глухой ропот, послышались перешептывания, Кто-то резко втянул ртом в воздух. Может, даже кто-то из присяжных. И вправду, просто хреново туча бабла по любым меркам. Итак, из звонка мистера Мадина мы знаем, что покойный хотел внести изменения в свое завещание и с этой целью договорился встретиться с мистером Мадином в понедельник утром. Вы в курсе, какие изменения покойный собирался внести? Не могу сказать с полной определенностью, Однако у нас есть основания полагать, что на момент смерти покойный находился под ненадлежащим влиянием. Что вы понимаете под ненадлежащим влиянием? Фрэнк и Авелина одурманивали психотропным препаратом без его ведома. Мы полагаем, что, судя по типу использованного препарата, целью было в какой-то мере установить контроль над мистером Авелино и его деньгами. Присяжные подались вперед. В этот момент я не мог не глянуть на Софию. Ее рука метнулась к открывающемуся рту. Она повернулась и с болью и обидой посмотрела на свою сестру. Мы уже рассказали ей о подобных предположениях и токсикологическом отчете. Хотя одно дело узнать об этом от своего адвоката, и совсем другое — услышать, как об этом объявляется на открытом судебном слушании под протокол. Александра опустила голову, ее плечи тряслись от рыданий. Драйер не спеша провел Тайлера через результаты токсикологической экспертизы, сделав кое-какие пояснения для присяжных, что галоперидол представляет собой антипсихотический препарат, который при применении в правильных дозах делает людей послушными, внушаемыми и легко управляемыми. Детектив, вы сказали, что жертву одурманивали этим веществом без ее ведома. Но почему вы так говорите? Не мог ли Велина сам принимать его? Я так не считаю. Из его медкарты следует, что это не было лекарством из тех, которые ему прописывали. Кроме того, в течение нескольких месяцев, предшествовавших его смерти, он посещал своего семейного врача, поскольку испытывал симптомы, которые могли указывать на раннюю стадию деменции. Что могло быть связано и с тем, что препараты, поступавшие в организм мистера Авелина, вызывали симптомы старческого слабоумия. Врач порекомендовал провести МРТ и наметил это исследование на декабрь, Мистер Авелина так его и не дождался. Если кому-то дают галопередол без его ведома, о чем это вам говорит? – спросил Драйер. Что кто-то хотел взять Фрэнка Авелина под свой контроль, чтобы, скажем, убедить его подписать доверенность или… меня прошиб холодный пот. Драйер явно клонил к чему-то, чего я не предвидел. Открыв нужную страницу в предоставленном обвинением скоросшивателе. Я еще раз просмотрел документ. Драйер уже подбирался к нему, и Тайлер открыл дверь чуть шире, чтобы впустить его. Обвинитель указал присяжному свидетелю на ту же страницу. «Детектив, что за документ зарегистрирован как вещественное доказательство номер 228?» «Это доверенность, оформленная 15 сентября». Она предоставляет назначенным ею представителям полномочия распоряжаться всем имуществом и делами мистера Авелина. Какие там указаны полномочные представители мистера Авелина? Это мистер Хелл Коэн и мисс Александра Авелина. Медленный с расстановкой произнес Тайлер. Фрэнк Авелина. Запись в дневнике. 15 сентября 2018 года. Я больше не знаю, чему верить. Либо я схожу с ума, либо кто-то пытается меня убить. В некотором смысле я вроде как даже надеюсь, что кто-то заказал меня. Это лучше, чем сумасшествие. С заказухой я уж как-нибудь разберусь. Джимми может позаботиться об этом. Сегодня утром я разговаривал с Джимми, и он сказал, что я параноик. Что никто не посмеет заказать меня и ни одной банде не придет в голову ограбить меня одного из его старых друзей. Мол, ничего такого и быть не может, типа как я просто впадаю в маразм на старости лет. Я убежден, что он ошибается. Я уже нанял частного детектива, чтобы присматривать за теми, кто следит за мной. Хелл считает, что это пустая трата времени и денег, но мне стало легче. Частный детектив, крупный малый по фамилии Бетфорд, Сказал мне, что я его даже не увижу. И впрямь с тех самых пор, как две недели назад он приступил к работе, я его так ни разу и не видел. Это не помогло. Мне кажется, что, может, он вообще за мной не присматривает. Может, он сейчас дома, в своей постели, смотрит телевизор и думает, что я просто еще один старый хрен, страдающий паранойей. Но я-то видел, как тот байкер следил за мной. А потом, выйдя из ресторана, я остановился на тротуаре и заметил, что у меня развязался шнурок на ботинке. Я опустился на колено, и, черт возьми, простоял там, наверное, минут десять, и никак не мог вспомнить, как завязывается этот сраный шнурок. Просто стоял на одном колене, держа его концы в руках, и смотрел на свой коричневый ботинок, пока слезы не закапали на его кожаный носок. Потом я просто затолкал концы шнурков внутрь ботинка по бокам и поехал домой на такси. 22.00.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 Я позвонил Александре, оставил сообщение. Позвонил Софии. Она взяла трубку и сказала, что завтра приедет навестить меня.